Глава 17. Прогулка к озеру. Подводное течение. Планы Сайреса Смита. Жир дюгоня. Сернистые сланцы. Железный купорос. Как делают глицерин? Мыло. Селитра. Серная кислота. Азотная кислота. Новый водопад На следующий день, 7 мая сайры Смит и Гедеон Спилит Поднялись на плато Дальнего Вида Напа остался готовить Завтрак, а Пенкрофт с Гербертом Отправились вверх по реке, чтобы Пополнить запасы топлива Инженеры-журналист Вскоре достигли небольшой Отмели в южной части озера На которой остался лежать Дюгонь Огромные стаи птиц окружали эту груду мяса. Их пришлось отгонять камнями, так как Сайрес Смит хотел использовать жир дюгоня для нужд колонии. Что касается мяса этого животного, то оно должно было быть очень вкусно, ведь в некоторых областях Малайского архипелага его подают только к столу вельмож. Но это уже касалось Наба. Сайреса Смита занимали в это время другие мысли. Вчерашнее происшествие не выходило у него из головы. Ему хотелось проникнуть в тайну подводного боя и узнать, какой сородич мастодонтов или других морских чудовищ причинил Дюгоню такую страшную рану. Инженер стоял на берегу озера, пристально вглядываясь в его спокойные воды, блиставшие в лучах утреннего солнца, но не видел ничего особенного. Вокруг маленькой отмели, на которой лежал дюгонь, вода была не особенно глубока, но дальше озеро постепенно понижалось, и в центре глубина его могла быть довольно значительна. Это озеро, в сущности, представляло собой широкий бассейн, наполняемый водой Красного ручья. — Ну что же, Сайрес, — сказал журналист, — в озере не видно, кажется, ничего подозрительного. — Да, мой дорогой Спилетт. ответил инженер. «Я совершенно не могу себе объяснить вчерашнее происшествие». «Должен сознаться, — сказал Гидеон Спилет, — что эта рана кажется мне по меньшей мере необычайной. Столь же непонятно, почему топа с такой силой выбросила из озера. Можно подумать, что его подкинула какая-то мощная рука, и та же рука, вооруженная кинжалом, прикончила дюгоня». «Да, — задумчиво проговорил инженер, — во всем этом есть что-то загадочное. Но разве вам более понятно, Спилит, каким образом я сам был спасен? Кто избавил меня от гибели и перенес к дюнам? Не правда ли это столь же необъяснимо? Я чувствую, что здесь есть какая-то тайна, которую мы, несомненно, когда-нибудь раскроем. Давайте внимательно наблюдать». Но не стоит обращать внимание наших товарищей на эти странные обстоятельства. Сохраним наши мысли про себя и будем спокойно работать. Пока еще, как мы знаем, не удалось обнаружить, куда уходили избыточные воды озера. Но так как оно, по всей видимости, не выступало из берегов, то где-нибудь должен, конечно, был быть сток. Стоя около мели, инженер не без удивления заметил довольно сильное течение, Он бросил в воду несколько щепок и увидел, что их несет к югу. Сайрес Смит по берегу пошел в направлении течения и достиг южной оконечности озера. Тут уровень воды несколько понижался, словно она уходила в какую-то подземную трещину. Инженер приложил ухо к земле и прислушался. Он совершенно явственно услышал подземный шум водопада. «Здесь-то и находится сток воды», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Именно здесь она пробила ход в гранитном массиве и устремилась в море через какую-то впадину, которую мы могли бы использовать. Я непременно узнаю, где этот сток». Инженер срезал длинную ветку, очистил ее от листьев и, погрузив в воду, обнаружил под водой на глубине всего лишь одного фута широкую яму, Эта яма и была отверстием водостока, который Сайрес Смит так долго искал. Течение в этом месте было настолько сильным, что ветку вырвало из рук инженера, и она исчезла под водой. «Теперь уже нельзя сомневаться», — повторял Сайрес Смит. «Отверстие водостока находится здесь, и я сумею обнажить его». «Каким образом?» — спросил Гидеон Спилет. «Для этого нужно понизить уровень воды в озере на три фута. Но как же понизить ее уровень? Мы откроем ей другой, более широкий выход. В каком смысле? Там, где берег озера, ближе всего подходит к стене. Но ведь эта стена гранитная. Ну и что же, сказал инженер. Я взорву гранит, вода в озере спадет и отверстие обнажится. И образуется водопад, прибавил Гидеон Спилетт. «И мы используем его силу!» — воскликнул инженер. «Идемте скорей!» Сайрес Смит увлек и журналиста, который так верил в способности своего товарища, что не сомневался в успехе. «И все же, можно ли взорвать гранитную стену? Можно ли без пороха и с весьма несовершенными инструментами разбить эти каменные глыбы? По силам ли инженеру эта задача?» Вернувшись в трубы, Сайрес Смит и журналист застали Пенкрофа и Герберта за разгрузкой топлива. «Дровосеки скоро закончат работу, мистер Сайрес», — смеясь, сказал моряк. «И когда вам понадобятся каменщики...» «Мне нужны не каменщики, а химики», — ответил инженер. «Да», — повторил Гидеон Спилет, — «мы собираемся взорвать остров». «Взорвать остров!» — вскричал пенкров Вернее, часть острова, — сказал инженер. Сайрес Смит ознакомил товарищей с результатом своих наблюдений. По его мнению, в гранитном массиве, на котором покоилось плато дальнего вида, должна быть обширная впадина. Инженер намеревался добраться до нее. Для этого необходимо прежде всего обнажить отверстие, через которое уходила вода, то есть понизить ее уровень, предоставив ей более широкий выход. Отсюда необходимость приготовить взрывчатое вещество и пробить широкое отверстие в каком-нибудь другом участке стены. Это и хотел осуществить Сайрес Смит с помощью минералов, предоставленных в его распоряжение природой. Излишне говорить, что его товарищи, особенно Пенкроф, отнеслись к этому плану с огромным энтузиазмом. Грандиозные предприятия. Взрыв стены, создание искусственного водопада – все это было по душе моряку. Он выразил готовность стать химиком, раз инженеру нужны химики, или каменщиком, или сапожником, чем угодно, даже учителем танцев и хороших манер, если понадобится. Нап и Пенкроф получили задание извлечь жир дюгоня и сохранить его мясо, которое должно было пойти в пищу. Не ожидая дальнейших объяснений, они сейчас же пустились в путь. Их вера в Сайреса Смита была безгранична. Спустя несколько минут инженер Гедеон спилит и Герберт, таща за собой салазки, направились к залежам каменного угля, где было много серного колчедана. Этот минерал обычно встречается в самых молодых осадочных породах, и Сайресу Смиту уже удалось найти образцы его. Весь день... ушел на переноску колчедана в трубы. К вечеру его набралось несколько тонн. 8 мая инженер приступил к делу. Серный колчедан состоит главным образом из угля, кремнезема, клинозема и сернистого железа, которое находится в нем в избытке. Задача заключалась в том, чтобы его выделить и как можно быстрее обратить в железный купорос. Из железного купороса можно будет получить серную кислоту. Такова была конечная цель всей процедуры. Серная кислота – одно из наиболее употребительных химических веществ. Эта кислота должна была в дальнейшем оказаться колонистом очень полезной в изготовлении свечей и дубления кожи. Но в данный момент инженер предназначал ее для других целей. Сайрес Смит выбрал за трубами обширную площадку и тщательно разровнял ее. Он набросал на землю груду веток мелкого хвороста и положил сверху несколько кусков сернистого сланца. Все это сооружение было затем покрыто тонким слоем предварительно измельченного колчедана. Затем ветки подожгли, и сланец, содержащий уголь и серу, воспламенился. Тогда подбавили еще колчедана, который образовал огромную кучу. Сверху ее покрыли травой и землей, оставив несколько отверстий для тяги. Так поступают, когда хотят обуглить штабеля дров, чтобы превратить их в уголь. После этого химическая реакция должна была протекать сама собой. Требуется по меньшей мере 10-12 дней, чтобы сернистое железо превратилось в железный купорос, а глинозем — серно-кислый глинозем. Оба эти вещества одинаково растворимы, тогда как кремнизем — Жженый уголь и зола не растворяются. В то время, как завершался этот процесс, Сайрес Смит организовал другие работы. Его товарищи помогали ему с отменным усердием, можно сказать, с азартом. Пенкрофт с Набом сняли с дюгоня жир и собрали его в большие глиняные кувшины. Из этого жира, подвергнув его обмыливанию, надо было выделить глицерин. Для этой цели достаточно обработать жир содой или известью. Оба этих вещества, действуя на жир, образуют мыло и изолируют глицерин, который был нужен инженеру. В извести Сайрес Смит, как известно, не испытывал недостатка, но при обработке жира известью получается известковое мыло, которое нерастворимо и, следовательно, бесполезно. Применяя соду, можно наоборот, получить растворимое мыло, полезное в хозяйстве. Как человек практически, Сайрес Смит предпочитал добыть соду. Это было нетрудно, так как у озера в изобилии попадались всевозможные морские растения, солянки, полудники и разные водоросли.